Глава шестая. Царский обед. Они просидели часа три над картой, которую составили во дворце Снежной королевы со слов маленького гнома, прежде чем тот сбежал в новое подземное путешествие. Дед Мороз с королевой подробно описали путь, который следует пройти Севе. Сейчас я об этом рассказывать не буду, потому что Севе все равно придется идти этим путем, тогда и посмотрим. А потом Нильс Дед Мороз сказал вот что. «Если бы никто, кроме нас, не знал об этой пещере, если бы мы были уверены, что никто туда не пробрался, а побывал там только маленький гном Юхан, Мы бы не стали торопиться вытаскивать из летнего лагеря мальчика, о котором мало что знаем, из-за которого, конечно же, переживаем, а подобрали команду спелеологов. Но есть немало признаков того, что кроме нас кто-то страшный и вредный прознал про подземный мир и хочет захватить его. И у нас, к сожалению, нет оснований считать, что он хочет добра нашей земле. А доказательство...» «Доказательство то, что нас с летчиком чуть не убили», — сообразил Сева. «С пилотом ничего бы не случилось», — сказал Нильс. «А вот тебя по-человечески жалко». «У меня было предчувствие», — сказала Роксана. «Недаром я послала тебе навстречу птицу Рок». Я не люблю посылать ее в населенные места. Ее уже три раза чуть не сбили ракеты и земля-воздух. Уж очень она похожа на неопознанный самолет, нарушитель воздушного пространства нашей финляндской родины». «Ну и реакция же у нее», — вспомнил Сева. «Это она сама сообразила», — заметила Снежная Королева. «Я бы на ее месте ни за что бы не догадалась подставить спину под колеса самолета». «Потому что...» — Они грязные, дорогая, — спросил Нильс. — Без шуток. Шутки у тебя солдатские. Снежная королева насупилась, как самая обыкновенная женщина, которой страшно надоели глупые шутки ее мужа. А муж принялся хохотать и гладить большими ладонями свое толстое пузо. От его хохота с высокого шкафа, что стоял сбоку от стола, упал череп. Сева даже не сразу сообразил, что это череп потому что он был оранжевого цвета, а когда сообразил, подпрыгнул, как ужаленный. Дед Мороз наподдал череп валенком, и тот откатился в угол кабинета. «Безобразие!» — воскликнула королева. «Я с ним поговорю. Так можно и заикой стать. Смотри, как он мальчика напугал». «Ты испугался, Севолод?» Но Сева уже сообразил, что череп не настоящая, так, игрушка, поэтому сказал еще чего не хватало». «Вот видишь», — сказала королева Нильсу, — «чтобы больше этого не повторялось». «Вот и скажи об этом кривлятору», — ответил Нильс. «Мне он смертельно надоел, я бы его давно выгнал». «Ах ты мой революционер», — вздохнула королева, — «из всех моих многочисленных мужей ты самый спесивый и вздорный». «Зато самый умный», — ответил Нильс. Его бы они рассмеялись, но тут же вспомнили о Севе. «Шутки шутками», — сказала королева, «а учитывать опасности мы обязаны. Одно дело — туристический поход к центру земли. Опасно, но приятно. Другое дело — ждать нападения бессовестных и бессердечных глыков». «Кого?» — переспросил Сева. «Это условное название для наших врагов», — сказал Дед Мороз. Сева кивнул, но не поверил. У него было странное чувство, будто он разговаривает не в обычной жизни, а во сне. И все вокруг говорят неправду, но не потому, что хотят его обмануть, а потому что сами не знают разницы между правдой и ложью. Придумали каких-то глыков, вот и грозят ими, а глыков, может, и не существует вовсе. Но тогда, возможно, и подземного мира, убежища для драконов и русалок, тоже нет. А кто тогда напал на самолет Гарри Коллинза? Однако, с другой стороны, не все можно придумать. Да и зачем им тратить столько сил, чтобы обмануть одного Всеволода Савина из 59-й школы? И дворец королеве строить, и домовых распускать по всей земле, и устраивать бал в летнем лагере. Одна птица-рог чего стоит, такую не выдумаешь. Ты задумался? — Севолод, — спросила снежная королева, — может, ты боишься идти к центру земли? — Если так, то лучше скажи об этом прямо сейчас, пока ты не оказался там, в преисподней. — Ничего я не боюсь, — вспылил Сева. Ему немного надоели бесконечные разговоры. — Взрослые! — Порой очень много о себе думают, им кажется, что они все такие деловые практичные, а на самом деле они тратят на разговоры куда больше времени, чем дети подростки, тяны конкретнее взрослых. «Мой юный друг», — торжественно произнесла снежная королева, — «я предлагаю следующий порядок действий. Сейчас мы все проследуем на обед». Обед будет скромным, только для узкого круга придворных и соратников. На этом обеде, после которого, как всегда, последуют танцы, я представлю тебя некоторым лицам, которые помогут тебе со снаряжением и подготовкой к путешествию. Ведь тебя надо не только уменьшить в мультипликаторе, но еще одеть, обуть и вооружить. И везде требуются специалисты. я вообще противницы дилетантов». «Тебе понятно это слово?» «Это значит любитель», — ответил Сева. «Молодец, подаешь надежды», — сказала Снежная Королева. «Пошли обедать». Она поднялась и направилась к дверям. Дед Мороз и Сева шагали следом. За дверью, которая еще три часа назад вела в большой вестибюль, открылся узкий, плохо освещенный коридор. Впереди была абсолютная темнота. Снежная королева, не смущаясь, шагнула в эту темноту, а Сева затормозил, потому что испугался, но тут Нильс подтолкнул его в плечо, и Севе, хочешь не хочешь, пришлось последовать за королевой Роксаной. Но темнота протянулась ненадолго, всего шагов на двадцать, тем более, что рука Нильса все время лежала на Севином плече и направляла Севу вперед. Затем впереди открылась дверь, вспыхнул яркий свет, и Сева увидел, что Роксана остановилась и ждет его. «Ах!» — воскликнул Сева, потому что меньше всего ожидал, что снежная королева за эти двадцать шагов успеет полностью переодеться. Ее платье с длиннющим шлейфом было темно-синему пола, постепенно светлело к поясу, словно закатное небо на западе, и становилось совсем оранжевым на груди. Ее белые мраморные плечи были обнажены, а волосы цвета светлого золота взбиты высоко и пышно. Прическу венчала бриллиантовая корона, точно такая же, как у давешней царевной лягушки, только, разумеется, в двадцать раз больше и ярче сияния. Королева глядела на Севу с Нильсом, сердито сведя кусты брови. «Ну, поторопитесь же, люди ждут!» Даже Дед Мороз оробел и сильно толкнул Севу вперед. Королева поймала Севу на лету и схватила за руку. «А ну!» — приказала она. «Раз, два, три!» Дед Мороз пристроился по другую сторону Севы, и вот так, рука об руку, они вошли в главный зал дворца Снежной королевы. Главным он был не только потому, что казался «велик», И не потому, что в нем буквой «П» стоял огромный обеденный стол, а от того, что в середине перекладины этой буквы «П» возвышался королевский трон. По сторонам стояли два трона поменьше, а дальше шли кресла, похожие на троны. Все места за столом были свободны. Придворные, сотрудники, близкие люди и знатные звери, волшебники-колдуны, сами, ненцы и прочие жители Дальнего Севера и даже королевские пингвины, особые разумные породы, толпились в отдалении. Все они мучились от голода и с нетерпением ожидали появления ее величества. И вот она вошла, вплыла Влетела в зал, и все ахнули, потрясенные королевской красотой. Они принялись хлопать в ладоши, выть, петь и смеяться, как дети, и от этого шума даже упали одна или две сосульки с потолка. Правда, до стола они не долетели, потому что поверху дул специальный поток горячего воздуха, и поэтому сосульки в полете растаяли и даже испарились. Лишь кое-где на пол упало несколько капель горячей воды. «Здравствуйте, мои дорогие!» — произнесла королева. И все в зале поклонились ей, а некоторые тогда же упали ниц. Не глядя по сторонам, королева раксана прошествовала вдоль стола и уселась на трон. Сверху откуда-то из-за сосулек послышалась музыка ансамбля Абба. Негромкая, будто сыгранная только для того, чтобы не слышно было, как скрипят и стучат ножками стулья, как толкаются гости, спеша занять свои места. Нильс с Севой тоже заняли свои места. «Дед Мороз уселся на трон рядом с королевским, а Севе досталось угловое кресло. Почетное, но не из главных». «А ты чего хотел?» — спросил себя Сева. «Здесь эти места, может, по десять лет выслуживают». Интересно было смотреть, как Кресла в одном ряду с королевой занимали Деды Морозы. Разные, конечно, но бородами и костюмами, красными щеками и носами весьма похожие на Нильса. Сева и без подсказки понял, что все они мужья королевы раксаны, но не самые главные, умные и любимые. А по другую сторону все места, кроме самого близкого королеви, заняли хорошенькие снегурочки. И Сева заподозрил, что это дочки королевы, хоть было их довольно много, штук 10 не меньше. Лишь трон, самый близкий к королевскому, оставался пустым. Неожиданно королева подняла руку. Замолк, оборвал мелодию оркестр, замолчали, словно подавились воздухом гости. — Как стыдно! — произнесла королева Роксана. У нас в гостях сегодня лучший представитель человеческого племени, который, рискуя жизнью, добрался до наших краев и чуть не погиб в пути. По залу прокатился возмущенный шум. Видно, не все еще знали, как птица Рок спасла самолет Гарри Коллинза. Как стыдно, что в такой опасный, рискованный и решающий момент в истории нашего королевства Когда дисциплины и послушание должны стать нашим главным лозунгом, среди нас находятся типы, которые не умеют кланяться королеве, проявляя тем самым неуважение к нашим старинным обычаям. Зал приглушенно ахнул, и многие сжались в своих креслах, опасаясь, что карающий перст королевы укажет на них. Но виноватым оказался довольно наглого вида тролль. Лохматое существо с торчащими зубами, одетое в какую-то шкуру и подпоясанное дохлой змеей. Перст королевы указал на тролля. Драгоценные кольца перстни сверкнули, как взрыв ракеты. — Это тебя касается, Питер А. Тролль, — прогремел голос раксаны Покинь зал, ты остался без обеда. Тролль словно ждал этих слов. Он встал, опрокинул стул, на котором сидел, и в развалочку направился к дверям. «Питер, немедленно вернись и поставь стул на место!» Тролль продолжал идти к двери. Тогда Дед Мороз Нильс поднял указательный палец и нарисовал им в воздухе какую-то хитрую фигуру стул, сам поднялся и встал на свое место. Королева сделала вид, что не заметила жеста любимого мужа, тролль обернулся от двери и показал королеве язык. И это было роковой ошибкой. Из глаз королевы вылетел ослепительно яркий луч, И коснулся языка тролля, и все, включая севу, увидели, как на конце его языка, слишком длинного даже для тролля, появился большой белый пузырь. И как ни старался тролль втянуть язык обратно в рот, тот во рту не умещался, тролль зарычал и выбежал из зала. — Это послужит ему уроком, — сказала королева. — Боюсь, ты заблуждаешься полголоса возразил Ениель Спитеру, «От роли уже 220 лет, и 215 из них он провел в безобразиях и наглых выходках. Типун на языке никогда не исправит профессионального безобразника». «И тем не менее, правила остаются правилами, и дисциплина должна быть внедрена», — решительно сказала Роксана. И все с ней согласились. И тут белые медведи открыли дверь, и в зал вбежала девушка лет пятнадцатьти шестнадцати бледненькая запыхавшаяся с распущенными рыжими волосами и в зеленом платье прости мама крикнула она от двери и побежала вдоль стола к королеве и сева узнал в ней царевну лягушку ему было приятно встретить старую знакомую мама воскликнула на бегу царевна лягушка «На поляне за дворцом, где я собирала цветы, я видела чужих людей, совсем чужих, и они исчезли, как только я хотела их спросить, что они делают по соседству с дворцом моей мамы». «Люди? Чужие? Как это могло случиться?» Вопрос был обращен к громадному снежному человеку, который сидел на дальнем конце стола. «Снежный человек тут же вскочил». «Где бедала спросил он царевну. «На земляничной поляне», — ответила царевна. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — пробасил снежный человек, схватил со стола пирог, видно, не надеясь вернуться до конца обеда, и побежал к двери. У него были такие длинные руки, что ему приходилось подгибать пальцы, чтобы не волочились по полу. Весь он был покрыт светлой и не очень чистой шерстью, другими словами — Типичный снежный неандерталец, который умудрился в свое время не вымереть вместе с другими неандертальцами. Королева обернулась к дочке. — Счастье, что ты убежала от них, Кристина, — сказала она. — Я не убежала, — возмутилась царевна Кристина. — Я была столь ужасна в гневе, что это им пришлось спасаться бегством. — Безумие, — испугалась Роксана, — это же опасно. Да ты садись, садись и ешь с хлебом, тебе нужны витамины.